Сергей Александрович Непошкин. Мама, тебе двойка. Рассказ. Глава первая. Петька, краска, пирожки. Таня сидела за своим столиком и сосредоточенно, переводя взгляд с одной тетрадки на другую, прилежно переписывала в свою тетрадку сочинение. Третий класс это не шуточки, что ни говори. И хотя в пол раскрытое окно со двора уже вовсю влетало в танину комнату лета, она морщила лоб и стойко выполняла позавчерашнее задание НН. Так звали не свою учительницу Надежду Николаевну. Она была очень уж строгой, по мнению Танюшки, потому что никогда не забывала заданий, которые давала им домой даже несколько дней назад. Правда, и оценок она за них никогда не ставила в дневник. Утрей иногда зачитывала всем. У Танюхи не везло. У неё никогда не получалось лучше, чем у других работы дома. Но она всегда в конце такого урока говорила им: "Ребята, вы все у меня молодцы". А значит, и Танюха тоже. Но за вчера НН задала им необычную тему: написать короткое сочинение дома о самых известных австралийских животных. Это сразу как-то насторожило Тане ухо. Животных-то она знала много, только вот какие из них были австралийские. Тут у Тани в голове была полная неопределённость. Но немного поразмыслив, она этому не огорчилась. Понимая, что дома у неё есть волшебница, которая всё-всё знает из того, что задавали им домой. Таня всегда удивлялась, как это столько всего помещается в маминой голове. Так если бы только это, а сколько ещё всяких вкусных рецептов она частенько доставала из своей драгоценной головы. Ух! Таня невольно склотнула, подумав об этом, и снова старательно стала выводить в тетради слова. Потом опять прочитывала то, что написала и рассказала ей мама, и опять пополняла рассказ в своей школьной тетрадке. Вместе с тёплым порывом майского ветра в комнату ворвался призыв Петьки. Тань, Танька. Петька был её тенью и верным товарищем. Он жил в примокавшем доме, и двор был общий. Но так уж получилось, что в классе они сидели за одной партой. Об этом, правда, никто из них не жалел. Петька это беда настоящая, подумала Танюшке. Всегда он нарисуется, когда не очень-то подходящее время. Но с удовольствием всё же высунувшись на улицу, прокричала: "Я скоро выйду". Пока ещё мама не пришла, и сочинение допишу. Ох, этот Петька опять подумалась ей. Тут она, как мама произнесла тихо про себя. Вот же настоящая беда, сорви голова. Всё у него всегда было хорошо, пока Таня не входила во двор. Но потом потом сюрпризы могли последовать в любой момент. Таня проснулась вдруг, вспомнив его неожиданный полёт 3 дня назад. У них во дворе стоял гараж дяди Миши, где он ставил свой запорожец. Красивый такой, блестящий, глазастый и с большими, выпуклыми, как уши, какими-то дырками сзади. Дырки были закрыты снаружи железом. За это его все звали Ушастым. Дядя Миша еще с войны хромал, и ему разрешили поставить гараж во дворе. Дядя Миша по натуре был очень добрый и несколько раз заводил свою машину и с ревом катал их и других ребятишек по двору и вокруг дома. Гараж у него был железный, только крыша временно была из досок и покрыта мягким черным рубероидом. У задней стенки гаража росла березка. Им уже прилично наскучило бегать за валанчиком на перегонке, цепляя друг друга ракетками, норовя не дать добежать сопернику первым, как вдруг Петька неожиданно выпалил. «А хочешь, я заберусь на гараж?» Танюха прищурив глаз и прикинув расстояние до нижней ветки, с сомнением проговорила: "Да ну тебя, высоко, не достать". И отвернулась, собираясь возвратиться на площадку. Но Петька вдруг дёрнул её за рукав и крикнув: "Пляди, принелся к дереву". Таня только успела крикнуть: "Петька, не нужно!" Он, пропыхтев паровозиком, подтянулся на ветке, вспусну на неё.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 Таня, от испока плохо соображая, осторожно постучала в полкую железную стенку гаража. Спросительно глупо спросила, скорее, саму себя чуть слышно. «Петя, ты здесь?» Но в ответ бодро донеслось. «Сейчас!» Что-то внутри заворочилось и негромко бухнулось об землю. «Темно!» — кому-то пожаловался Петкин голос. Донеслось невнятное слово «дверь», и Таня кинулась опрометью вокруг гаража к двери. Крайм глаза она заметила бегущего, прихрамывающего дядю Мишу. В окно увидел, с облегчением подумала Таня. Дядя Миша подскочил к двери, щёлкнул замком, широко распахнул её и хотел уже вбежать внутрь, как уподжатно ольясь. Из дверей, переступив через порог, появилась полозёная петька. Вспомнив это и то, как дядя Миша отмывал петьку керосином от краски, как петька драл себя мылом, Как поливал его водой из ведра дядя Миша, Танюха уже не в силах сдержаться расхохоталась. Её взгляд о по случайно на тетрадь и смеяться как-то сразу расхотелось. Ещё пару раз хахатнув, она вновь усердно склонилась над столом. В тетрадке появилось усердёво выделенное: у этих кроликов длинные уши, как и у наших. Затем последующие на строки написала Еще там водится кенгуру. Минут через пять сосредоточенное пахтение было прервано металлическим звуком открывающегося замка. В коридоре послышались голоса папы и мамы. Таня быстро окинула взглядом тетрадь и, убедившись, что осталось немного, кинулась в коридор на встречу распахнувшейся двери. Веселый сквозняк за спиной хлопнул створкой окна и пожелестел страницами на столе. Папа подхватил на лету подскотившую дочуху, за что получила звонкий чумок в щёку. Потянувшись из папиных рук к маме, чумкнула и обрушила град слов на неё. Осталось совсем немного дописать. Потом я погуляю, ладно, сейчас допишу. И она выскочила из объятий и ринулась обратно в комнату на переганке с папиной скорговоркой. Да уж, там какой-то петька какого-то ждёт. Не знаешь кого? «Написывай и беги, только как позову сразу домой. Вечером будем ужинать с вишневыми пирожками», сказала мама и услышала восхищенно-мечтательное «Ой!» от старательно пишущей дочки. Уже не сверяясь с черновиком, по памяти, Таня заканчивала тему рассказом о кенгуру. Перевернула страницу, написала предложение и, поставив точку, облегченно вздохнула. тратя ужин на фарфоре вместе с пеналом рочек. Черновик в стол. Танюха выскочила в коридор одновременно сделав три вещи: запустила тапками как раз в нужное место, прыгнув в сандалии и крикнув всем: "Я пошла", подскокала хлопнув дверью по ступенькам вниз, во двор. Вечер прошёл быстро. В завершение мама крикнула ей и Петьке, чтобы они быстро поднимались наверх, пока не остыли пирожки. Блюдо с любимыми танюхиными пирожками быстро опустело под напором четырёх любителей и Петёк ушёл домой. Так закончился этот день и вечер.